«Никто не желает выступить защитником?» — сказал гроссмейстер. «Герольд, ступай к подсудимой спроси ее, ожидает ли она кого-нибудь, кто захочет биться за нее в настоящем деле?» Герольд подошел к месту, где сидела Ревекка. В ту же минуту Багербер внезапно повернул свою лошадь, и, невзирая на все попытки Мальвозена и Монтфитчета удержать его, воскакал на другой конец ристалища и очутился перед ревекой одновременно с Герольдом. Э — -э -э, Правильно ли это и допускается ли уставами поединка? — сказал Мальвуазен, обращаясь к гроссмейстеру. — Да, Альберт Мальвуазен, допускается, — отвечал бы ибо в настоящем случае мы взываем к суду Божьему и не должны препятствовать сторонам сноситься между собою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 Предназначен для сожжения моего тела и открывает мне мучительный, но короткий переход в лучший мир. А, это все призраки, ревека и видения, отвергаемые учением ваших же судукейских мудрецов. Слушай, ревека, заговорил Багильбер с возрастающим одушевлением. У тебя есть возможность спасти жизнь и свободу, о которой не помышляют эти негодяи и ханжи. Садись скорее ко мне за спину на моего замора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 э созналась она в своем преступлении?» — спросил он у Багельбера. «Или все еще упорствует в отрицании?» «Именно, упорствует и отрекается», — сказал Багельбер. «В таком случае, благородный брат наш, — сказал Мальвазен, — тебе остается лишь занять свое прежнее место и подождать до истечения срока. Смотрите, они уже начали удлиняться». «Пойдем, храбрый Буагельбер, надежда нашего священного ордена и будущий наш владыка!» Произнеся эти слова примирительным тоном, он протянул руку к уздечке его коня, как бы с намерением увести его обратно на противоположный конец ристалища. «Лицемерный негодяй! Как ты смеешь налагать руку на мои поводья?» Гневно воскликнул Буагельбер, оттолкнув мульвуазена, и сам поскакал назад к своему месту. «Нет, у него еще много страсти», — сказал Мальвуазен в полголоса Конраду Бантфитчету. «Только нужно направить ее как следует. Она, как греческий огонь, сжигает все, до чего не коснется». Два часа просидели судьи перед эсталищем, тщетно ожидая появления заступника. Только, ну и понятно, говорил отшельник Тук. Да и потому что она еврейка. Клянусь моим орденом, жалко прав, что такая молодая и красивая девушка погибнет из-за того, что некому из-за нее подраться. Да будь она хоть десять раз колдунья, да только вот христианской веры, моя дубинка отзвонила бы полдень на стальном шлеме в вохромовника.